Сэм подложил Поленов в костер. «Я не уверен». «Хм... Зачем я им? Он меня не любит, а мав все равно, почти все равно. Может быть, она немного и поскулит, но сама даже пальцем не пошевелит». «Ну а ферма? Ферма? Теперь, когда отец умер, она мне безразлична. По правде говоря...» Она не такое уж богатство. Приходится здорово гнуть спину, чтобы собрать урожай. Если бы акт о консервации не запретил владельцам оставлять фермерскую землю без возделывания, отец бы давно уже бросил заниматься хозяйством. И потребовалось бы что-нибудь вроде этого правительственного проекта, чтобы сплавить ферму кому-либо. Я это и имею в виду. «Этот парень убедил твою мать продать ее. Может быть, я и не силен в законах, но, по-моему, деньги должны быть выплачены тебе». «Что? А, наплевать на деньги. Я лишь хочу скрыться от них». «Не говори так о деньгах. Это святотатство» но как бы ты к ним не относился я думаю что этот хомбри монгомери еще захочет с тобой встретиться почему твой отец оставил завещание нет ему нечего было мне оставить кроме фирмы я не знаю тонкостей законов вашего штата но наверняка по крайней мере половина этой фирмы принадлежит тебе. Может быть, твоя мачеха имеет пожизненное право на владение ею с передачей фермы тебе после ее смерти. В любом случае, она не может заключить такую сделку без твоей подписи. И когда ваш местный суд откроется завтра утром, покупатели узнают об этом, и они побегут, задрав хвосты, «Разыскивать ее и тебя?» «А затем этот Монгомери начнет искать тебя, если уже не начал!» «О, Боже! Если они найдут меня, то могут заставить вернуться!» «Не дай им себя найти! Ты неплохо начал!» Макс взял свой рюкзак. «Пожалуй, мне лучше пойти дальше!» «Большое спасибо, Сэм. Может быть, и я когда-нибудь смогу тебе помочь. Сядь. Послушай, мне лучше уйти как можно дальше. Паренек, ты устал, и голова у тебя работает плохо. Ночью ты не сможешь уйти далеко, тем более в таком состоянии. Завтра утром, свежее и бодрое, мы пойдем к шоссе» а там пройдем с милю по шоссе на юг до дорожного ресторана. После завтрака водители обычно в хорошем настроении, и можно будет договориться с кем-нибудь, чтобы тебя подвезли. И минут окажешься дальше отсюда, чем если бы шел всю ночь. Макс должен был признать, что он утомлен и обессилен. А Сэм, конечно же, лучше разбирается в таких делах. «У тебя есть с собой одеяло?» – спросил Сэм. «Нет, только рубашки и книги». «Книги? Я сам люблю почитать, когда есть возможность. Можно взглянуть на них». Нехотя Макс достал книги, Сэм рассмотрел их, поднося к огню. — Чтоб мне быть трехглавым марсианином, паренек, ты хоть знаешь, что это такое? — Конечно. — Но ты не можешь владеть этими книгами. Ты же не состоишь в гильдии астрогаторов. — Я нет, но мой дядя был в гильдии. Он участвовал в первом полете на бету Гидры, гордо добавил Макс. Вот это да! Это сущая правда. Но ты сам никогда не был в космосе? Нет, ну, конечно же, нет. Но я полечу в космос. Макс признался в том, о чем он никому раньше не говорил. О своем желании последовать примеру своего дяди и полететь к звездам. Сэм слушал задумчиво. Когда Макс закончил говорить, он медленно произнес. «Значит, ты хочешь стать звездным навигатором?» «Конечно, хочу». Сэм почесал переносицу. «Послушай, паренек, я не хочу охлаждать твой пыл, но ты знаешь, как устроен этот мир». Стать астронавтом почти так же трудно, как и попасть в гильдию водопроводчиков. В наши дни похлебки мало, на всех не хватает. Гильдия не примет тебя только потому, что ты горишь желанием стать учеником. Членство в ней передается по наследству. Как и во всех других высокооплачиваемых гильдиях. Но мой дядя был членом гильдии. Дядя, а не отец Да, но член гильдии, у которого нет сыновей Сам назначает преемника Он всегда говорил мне, что зарегистрирует мое назначение И он это сделал Макс замолчал Когда умер дядя, он был слишком мал, чтобы навести справки Когда вслед за дядей умер отец, то Максу было не до этого Он так и не навел справки, подсознательно предпочитая лелеять мечту, нежели знать наверняка. — Я не знаю, — сказал он наконец. — Я наведу справки на космодроме и узнаю. — Желаю тебе удачи, паренек! СМ смотрел на пламя. Максу показалось, что его взгляд был печален ну я, пожалуй, попробую урвать немного сна. И тебе советую сделать тоже. Если тебе холодно, можешь найти себе какую-нибудь тряпку вон затем камнем. Мешки, упаковка или что-нибудь еще. Это тебя согреет, если, конечно, ты не боишься подцепить пару блох. Макс заполз в темную дыру, указанную Сэмом. Нашел неглубокую нишу в известняковой глыбе, и на ощупь обнаружил какое-то подобие кровати. Он думал, что заснуть здесь будет трудно, но сон охватил его еще до того, как Сэм затушил огонь. Проснулся Макс от яркого солнечного света. Он выполз из ниши, встал на ноги и потянулся. По солнцу он определил, что сейчас около семи часов утра. Сэма не было видно. Он огляделся и позвал его, но не очень громко. Затем догадался, что он, вероятно, спустился к ручью попить и умыться холодной водой. Макс вернулся в свое укрытие и вытащил свой рюкзак, напереваясь сменить носки. «Книг там» не было. На сменной рубашке лежала записка: "Дорогой Макс, в котелке еще есть суп. Ты можешь разогреть его и позавтракать. Пока. Сэм. Постскриптум. Извини, Дальнейший поиск показал, что исчезло и его удостоверение личности. Правда, Сэм не позарился на его жалкие пожитки. Макс не дотронулся до супа. Переполненный горькими мыслями, он вышел на дорогу и продолжил свой путь.